На этот раз Мартин молчал значительно дольше. Раньше, решаясь на какое-то опасное предприятие, он продумывал его до конца. Но в этот раз он не думал ни о чём, кроме того, чтобы освободить Жанну, остаться с ней, почувствовать её любовь, которая стала для него изгОем и беглянца главным даром судьбы. И теперь он в ответе за судьбу, доверившейся ему женщины. А что их ждёт, когда они уедут из Петры? Жуанна, знатная дама, она не должна жить как бродяжка, пу для него скитальца по жизни. Да, они с ней не раз говорили, как отправятся на побережье в Яву и заберут дочь, но что будет потом? Не обсуждали. Мартину это казалось не столь важно, ведь у него в Константинополе есть богатый дом и земельные угодья, за счет которых они могли бы безбедно жить, но это была лишь иллюзия. Учитывая, что владениях в ладениях Мартина Византий известен его врагу Ашеру Бен-Саломону, а уж Никейский Даян не оставит Мартина в покое и постарается, чтобы его верные люди уничтожили того, кто вышел из его повиновения. К тому же, Ашер подозревал его в убийстве своей дочери Руфи. Могут разозскать Мартина в Константинополе и люди старца горы. Глава ассасинов Не простит ему обман и бегство не в его это правилах, и в обоих случаях угрожающая Мартину опасность может стать губительна и для Джованны. Нет о том, чем он владеет в Константинополе, следует забыть. Однако у него есть и Осиф, который сам предлагал отправиться с ним в Антиохию, где они смогут жить без особых проблем, но опять же только до той поры, пока о них не станет известно его отцу. И никакая защита или просьбы Осифа не помогут Мартину избежать мести Ашера. С возлюбленной же отправляться в Антиохию вдвойне опасно, ибо кроме врагов Мартина, знатную даму Жуанну де Ринель, кузину короля Англии и супругу рыцаря Обри, там могут узнать, и тогда их наверняка разлучат. Жуанна будет опозорена, её насильно увезут к мужу. Мартин Так и не ответил Асла. Вы не нашли, что сказать? – спросил тамплиер через время. Как вы догадались? – скривил рот в усмешке Мартин. Он набрал горсть песок и какое-то время смотрел на его струйку, сыплющуюся из зажатого кулака. Одно я знаю точно: для нас с Жуаной разлука худшее из зол. Поэтому я думаю, когда мы заберем нашу дочь, то вместе с малюткой уедем в Англию. городня Жанны, по которой она так скучает. Он сказал это неожиданно для себя и даже почувствовал облегчение, а Англия так далеко, что ни коварный Синан, ни мстительный Ашер не смогут до них добраться. Ласла смотрел на него с явным сомнением. Вы обсудили это с леди Даринель, нет? Тогда я напомню вам, что дама Жуанна замужняя женщина, у неё есть супруг, с которым она связана навечно. И знатное родня в Англии, близкое к королевскому дому Плантагенетов, вряд ли позволит ей жить в блуде с любовником без рода и племени. Мартин судорожно сглотнул. Жоанна часто и много рассказывала ему о своей семье, причём с такой любовью, что он сам проникся к её родне симпатий. Однако ласло прав. Дешампере родовитое семейство, честь для них не пустой звук. И они не позволят одной из их родов поступать вопреки принятым правилам. Но обрид Ренель может погибнуть, а Жанна вдоветь, произнёс он через время. Густые брови храмовника удивлённо выгнулись. Вы имеете в виду, что на войне всякое может случиться, или что сами намереваетесь сделать Жанну вдовой, дабы занять в её постели место законного супруга? Голубые прозрачные глаза Мартина ничего не выражали. В жизни происходит много непредсказуемого. Ласла задумчиво подергал себя за ус. Признаюсь, я не слышал ни одного лесного отзыва о рыцаре Обри Дрейнеле, а вот вы мне нравитесь, хотя вы и бывший ассасин, поэтому я сделаю вид, что не понял вашего намека. Он с родни выходком ваших бывших учителей. Из Масиафа, нежели человека, которому доверился маршал де Шампер, но вам предстоит узнать и то, о чем он меня просил, когда отправлял вместе с вами в Монреаль. Я должен был помогать вам во всем, но при этом проследить, чтобы вы не принудили одну из де Шамперов жить без счастья, не превратили ее в блудницу. Он не мог этого сказать. Он знал, как я люблю Жанну, знал. Поэтому доверил его вам. Однако он тревожился о судьбе сестры. Что вы можете ей предложить? Стать женой убийцы её супруга? Интересно, как бы она отреагировала, если бы вы сообщили ей свои замыслы. Она ведь благородная дама, добрая христианка и женщина, которая боготворит вас. Но знает ли она, кто вы такой на самом деле? Она верит мне, даже несмотря на то, Что некогда я был врагом её брата, и он наговорил ей про меня немало нелестного. Однако после того, как она узнала, что мы с Уильямом де Шампером примирились, и он отправил меня спасти её, о, поверите, теперь между нами ничего не стоит. Так ли это, Мартин? Всё ли вы рассказали ей о себе? Мартин внутренне похолодел. Ласло произнёс то, о чём она поосался даже думать. Ведь Джанна в своей любви идеализирует его, но все чаще в их общениях возникают недомовки, когда он отвлекает ее от расспросов о своем прошлом. Она считает, что он бывший госпитальер, оставивший ради нее свой орден, а возможно думает, что он лазутчик, который перешел на сторону крестоносцев. Пока Джанна не настаивает, чтобы он полностью открылся ей, но она не глупа. И однажды ему придётся поведать любимой женщине всё о своём прошлом. Мартин прятал в глубине души страх, вызванный боязнью разочаровать её. Есть вещи, какие женщине не обязательно знать. Ласло. А если у вас так волнует наша с ней судьба, то могу сказать, что мы можем уехать с ней куда угодно. Мир велик, я поступлю на службу к какому-нибудь сеньору, а она будет со мной. Джоанна согласится, я уверен, и это для неё лучше, нежели возвращаться к супругу, который, как мне сообщили, с готовностью принял весть о её кончине, а когда пошёл слух, что она жива и в плену, отказался от неё. Джоанна осталась бы в плену, а Ледилина навсегда. Если бы я не поставил целью своей жизни освободить её, я на всё пошёл бы ради неё. Ласло вздохнул. Мартин В чем-то я с вами согласен. Обри Даринель не важная пара для родственницы короля, но он и ее муж перед Богом и людьми будут для нее в дальнейшем жить как супруги, или это будет лишь видимость брака, неизвестно. Но оставаясь леди Даринель, Джоанна останется уважаемой дамой и с почетом займет то место, которое принадлежит ей по праву рождения. Вспомните, каково ее положение. Она привыкла жить в роскоши и почёте, какими всегда была окружена, и глупее глупо, было бы отказаться от того, что досталось ей по милости провидения. Вряд ли она захочет прозябать где-то в глуши, будучи женой простого наёмника. Вряд ли пожелает отказаться от связи с семьёй, от родни королевской милости, чтобы прислуживать тем, кому вынуждены будете служить вы. Вы плохо её знаете, Ласло. Она не такая, как другие. Она свободной духом, и её не связывают условности, принятые в её кругу. Если бы она так дорожила своим положением, то не полюбила бы меня. Но ведь она не собиралась отказываться от своего положения ради любви к вам, не так ли, сказал Ласло, и в его голосе впервые проскользнуло раздражение. И, как по мне, то было бы гораздо честнее, если бы вы открылись перед ней, И спросили ее мнение. Впрочем, вы и сами это понимаете. Я не смогу отказаться от нее. Почти выкрикнул Мартин, и ехо его голоса полетело среди скал. Теперь он глядел на Ласла почти враждебно. Даже мелькнула мысль: они тут одни, и если он разделается с этим упрямым тамплиером, его друзья Эрик и Осиф не станут мешать ему увезти Жуанну, куда он пожелает. они даже помогут. А Ласло, кто он вообще такой, чтобы указывать ему? И вдруг он понял, что отправляя с ним этого тамплиера, Уильям и впрямь желал оградить свою сестру от участи, которую готовил для неё Мартин. Участи невенчанной жены, участи жить в прозебани. К тому же Мартин действительно не знал, как отнесётся к уготованной для неё судьбе Жанна. Да, он можешь не спрашивать её, просто попросить довериться ему. Но долго ли такая, как она, будет покорной? Не восстанет ли она однажды? Не воспротивится ли? Не возненавидит ли его? И у ней, для меня вся жизнь, склонившись, произнёс Мартин, и такая боль прозвучала в его голосе, что даже Ласло пожалел бывшего ассина. Я вам верю, но порой наши желания бывают губительны. Для тех, кого мы любим, может, выслушайте совет: отвезите леди Доринель в лагерь крестоносцев и пусть она сама решает свою судьбу. Дайте ей свободу выбора. Разве любовь не заключается в том, чтобы сделать для любимого то, что он сам желает? Мартин тяжело дышал. Солнце уже стояло высоко. В ущелье лились его палящие потоки. Камни раскалились. Но Мартин задыхался не от духоты. Он задыхался от неизбежности того, что ему предстояло, от того, что именно Джоанне придётся сделать выбор, а он должен позволить ей выбирать. Я умру, если она скажет, что не сможет жить со мной в изгнании. Вы не умрёте, друг мой, Васло положил руку ему на плечо. Вы найдёте себе дело, которое, возможно, подойдёт вам больше всего. И я хочу сделать вам предложение. Станьте рыцарем храма. Вступите в наш орден. Мартино показалось, что он услышался, а когда говорящий изгляд Ласло подтвердил, что он говорит вполне серьёзно, Мартин громко расхохотался. Более забавного предложения мне ещё никто не делал. Вы, по своему мнению, месье Ласло Фаркаш, абсолютно, сдержанно ответил тамплиер. Мартин Откинув с глаз прядь волос, его рот кривился в насмешливой улыбке. Так вот почему вы вчера произнесли такой панигирик ордену храма? Вы надеялись привлечь меня службой в братстве тамплиеров? И не оставил этой мысли, тоже повысил голос Ласло. Вы созданы для нашего ордена. Ваши знания, ваше умение воина, даже ваше прошлое всё это только подтверждает, что вам надлежит стать братом ордена храма. Вы если бы вы знали, каких людей порой принимают в орден. Запятнавших себя рыцарей, убийц, бывших преступников, но служба во имя Господа и борьба с неверными постепенно делает их лучше. Они сами начинают уважать себя, а в ордене начинают уважать их. Вот и для вас, братство рыцарей Храма, единственная возможность возвыситься в белый орденский плащ. скроет все тёмное, что было в вашем прошлом, и вы сможете получить то, чего до ныне были лишены — честь. Мартин какое-то время не мог вымолвить ни слова. Наконец, как-то устал опустившись как камень под лясла, он сказал: «Вы ведь говорили, что мое прошлое забыто, да и сам великий магистр ордена позволил вам помогать мне в поисках леди Джанны?» Клянусь крестом, в который верю, это так, кивнул Асло. Вам поверили, но чтобы ваше имя больше никогда не вызывало отторжения, вам следует стать одним из нашего братства. И я, и новый маршал Юк де Мортен замолвил за вас слово пред магистром, и он ждет, что по возвращении в стан крестоносцев сестры покойного де Шампера вы явитесь к нему. Он готов вас принять. Поймите, Мартин, до сей поры вы были никем, но теперь у вас есть шанс стать одним из рыцарей ордена, настоящим рыцарем, который будет вызывать уважение, с которым будут считаться. Вы, как я понял, всю жизнь были изгоем. Разве у вас нет желания познать, что значит настоящее уважение и единство с людьми, которых почитают от святой земли до северных морей? Вы больше никогда не будете одиноки, и ваша дама сможет открыто уважать вас и гордиться своей любовью к вам, именно к вам, настоящему рыцарю, а не наёмнику, служившему невесть кому. Тогда она уже не сможет меня любить, уныл ответил Мартин. Ибо, прельщая меня достоинствами звания тамплиера, вы не упоминаете, что они дают обед безбрачие. А значит, я больше никогда не смогу открыто говорить о любви своей избранницы. У нас просто не будет будущего. Беру небо в свидетеле, у вас, Жуаны Деринель, в любом случае нет будущего. Ласла сурово нахмурил густые брови. Однако, добростит да мне при чистое дело то, что я сейчас скажу, если вы станете достойным рыцарем и будете вхоже в круг знатных особ. А тамплиеров считают за честь принять самые знатные особы. Кто знает? Я ведь говорил, что мы не только монахи, но и рыцари. И нам порой дается так называемое Божье попущение для встречи с женщиной. И возможно, вы иногда сможете встретиться с леди Джоанной. И это говорит не рыцарь, совсем недавно уличавший меня в том, что я хочу сделать блудницей женщину благородных кровей. Мартин горько рассхохотался. Вы так живёте с ней в блуде, опустив голову, заметил венгер. Но я буду молчать об этом, когда Жанна де Ринель вернётся в свой круг. Как буду молчать о том, что рыцарь ордена Храма, Мартин, время от времени навещает супругу сеньора де Ринеля? Пусть вы совершите грех, но я закрою на это глаза, ибо верю, что вы любите её. Да что в храмовник Вообще можете знать о любви, подскочил Мартин. Вы лицемерные лживы. Вы против того, чтобы я ввёз Жанну и прожил с ней всю жизнь, но намекаете, что я не сильно согрешу, если порой буду пробираться к ней в спальню в белом плаще тамплиера. Да вам просто солнце напекло голову, или вы исходите от злости, вызванной долгим воздержанием без женщины, когда видите нашу Жанны любовь? Вам не надо меня обижать, Мартин, жестко произнес Ласло. И если вы хорошенько все обдумаете, то поймете, что я предложил вам достойный выход. Я уже все хорошо обдумал, месье рыцарь. Мартин выпрямился, тряхнул головой, откинул взгляд на ползавшую прядь. И вот что я сделаю: я действительно расскажу Жанне о себе, все, и позволю ей решить мою судьбу, наши судьбы, если она откажется от меня. Клянусь, что соглашусь вступить в ваш орден, если же она примет меня таким, какой я есть, вы больше не будете меня донимать своими рассуждениями, что для нее хорошо, а что нет. Ласа молчал, сурово глядя на бывшего сассина, потемневшими глазами, а потом согласно кивнул. На обратном пути он снова подстрелил горную казу. Мартин шел в такой задумчивости, что даже не заметил, когда она появилась на выступе скалы. какое ему было дело до того, будет ли у них на ужин жаркое, если решалась его судьба. Джана встретил их на ступенях, поднимавшихся на гору Аль-Хабис. Горячий ветер обдувал её белую абайю, так что под лёгкой тканью обозначились все соблазнительные изгибы её тела. Длинные чёрные пряди волос падали на глаза из-под облегавшего голову шарфа. О, вижу, у вас была удачная охота. Ее улыбка была яснее солнечного дня, и Мартин понял, что не сможет прямо сейчас поговорить с ней о том, что пообещал Тамплиеру. Они стояли друг перед другом и счастливо улыбались, не обращая внимания на Ласла, который с тушей на плече прошел мимо них. Я люблю тебя, Джоанна, с нежностью произнес Мартин. Я знаю, милый. Она забросила на его плечи тонкие руки. Я так счастлива с тобой. Ранее. И не предполагала, что можно быть такой счастливой. И всё благодаря тебе, мой верный рыцарь, мой защитник, мой герой. Он зарылся лицом в её волосы, чтобы Жанна не увидела, какой натянутой стала его улыбка. Она считала его рыцарем. А он вдруг понял, что выполнить то, что он пообещал тамплиеру, пока просто не в силах. Абу Хасан Покорно вытерпел все удары и пинки, какими наградил его Малик Алядил. Он распростёрся на полу, не поднимал головы, пока его господин исходил яростью, узнав, что произошло. Казалось бы, невозможное. Верный бедуин упустил женщину, которая была важна для его господина. Как такое могло случиться? Я тебя спрашиваю, шелудивый шакал, как англичанка могла исчезнуть в пустыне? Да ещё из такого замка последовали новые пеньки и удары, но Абу Хасан не отвечал, пока гнев господина не пошёл на убыль. Хорошо ещё, что имир Малик не взялся за саблю, значит понимает, что верный слуга ему ещё пригодится. Только когда Али ад-Диль немного успокоился и отошёл к окну, Абу Хасан, не поднимаясь с колен, попытался объяснить, что же произошло в день исчезновения англичанки. Никто не хватился её с утра, так как в последнее время она пребывала в постоянной грусти, поднималась поздно, а то могла и до полудня не выходить из покоев. Другое дело, что Абу Хасан не обратил внимания на то, что никто из её прислуги тоже не вышел. Служанки не отправились греть госпоже воду для купания, армянка не явилась к кухню за завтраком, евнух не доложила о очередных причудах племянницы, и в этом его вина. Правда, у Абу Хасана хаджи Бамонрея в то утро было слишком много дел. Еще за светло от был караван из Египта, с которого только взяли пошлину, и Абу Хасан проводил торговцев, следя, чтобы все было учтено и ни одной полужки не было припрятано для казны мира Алядила. А еще нужно было проследить, чтобы торговец, направлявшегося в Иравию другого каравана, все еще стоявшего в долине под замковой горой. Не укрыли что-то из товаров. За всем надо было присмотреть и всё учесть. Для меня эта женщина важнее каких-то жалких динаров, какие ты вытряхел из купцов? яростно крикнул Аляди. Его тонкие ноздри трепетали от едва сдерживаемого гнева. Тёмные глаза были расширены, из напомажной причёски выбилась длинная прядь, когда он неистово тряхнул головой. Ты следил не за тем, а бу хасан, и нет тебе прощенья. Но сам Бейдуин так не считал. Теперь, когда войска крестоносцев стоял на подступах к Иерусалиму, для султана Саладина была важна каждая монета, как он мог заплатить своим мюльлюкам. Его воины, как и рани должны верить, что только их султан может оплатить им ту опасную работу, какая предстояла, чтобы удержать упорных кафиров. И деньги, которые Бу Хасан привёз в Иерусалим, могли послужить ему хоть каким-то оправданием. Мы вспохватили, что дело неладно, ближе к обеду, не поднимая головы под чёрным покрывалом куфи, продолжал рассказывать Абу Хасан. Он поведал всё, как послал верного человека проверить, что случилось, как тот, так и не разобравшись в происходящем, со смехом начал рассказывать, что в покоях Назарианки просто какое-то сонное царство, но Абу Хасан сразу понял, что произошло что-то непредвиденное и поспешил разобраться он сам зарубил сонного евнуха Фазиля когда увидел что в постели англичанки только накрытой покрывалом подушки и её же самой след простыл это казалось невозможным но тем не менее эта женщина исчезла мы обшарили весь замок я всё ещё надеялся что это очередная недобрая выходка что евнух захотелось позлить меня О, вот ты просто безмозглый шакабуха сан! Застонал Эмир, опустился на сафу и закрыл руками лицо. Я было тебе куда лучше во мнении. Подумать только, слуги спят до полудня. Женщина сделала все, чтобы вы о ее исчезновении узнали как можно позже, а ты рассчитывал, что она заботится о том, чтобы позлить тебя? Щека абуха сана под шрамом сильно дернулась. Мы сделали все, что могли, мой господин. Я даже послал людей в лаз, куда сбрасывали отходы, пообещав, что отрублю голову любому, кто испугается и не станет искать её в подземелье. И они нашли вот это. Он достал из запазухи отрезанную косу Джанны, а Ледиль скривил губы в презрительной усмешке. И так она выбралась из замка через колодец Крестаносцев. А ты, пёс, даже не подозревал, что такое возможно. Абу Хасан стал твердить, что на Зариянке наверняка были сообщники. Потом сказал, что допросил всех в замке и велел снарядить погоню. Сперва они помчались за уже отошедшим египетским караваном и оглядели всех, кто в нём находился, а его люди даже срывали покрывала с лиц ехавших в караване женщин, чтобы убедиться, и так-то ещё и нарушил полагающееся для почтенных мусульманок аурат. Сокрытие определённых частей тела, в данном случае сокрытие лица мусульманки перед чужими мужчинами. Как-то устало произнёс Малик: "А ведь в караване могли быть женщины тех и миров, каких султан собирается вызвать на службу. О, видимо, духи пустыни совсем помутили твой разум, если ты решился на подобное. Прости, мой господин". И Абу Хасан вновь повалился на плиты пола, а сам подумал: Как же я мог удостовериться, что Беглянка не укрылась среди скопища людей в караване, не осмотрев каждую женщину, какая была там? Он еще что-то говорил, рассказывал, как вернулся, и велел оглядеться среди всех тех караванщиков, что только собирались в путь под стенами Монреаля, когда прошел каждого, узнавая, кто был в караване, кто мог его покинуть и когда, какой же сброд плетется в такой толпе, и паломники с семиами. И кочевники, и торговцы, и рабовладельцы с рабынями наложницами, и те, кто просто путешествует. Но Абу Хасан не упомянул о том, что его допросы вызвали возмущение в караване, из-за чего едва не произошла стычка. Зато подробно рассказал, как он разослал по округе людей, и те несколько дней носились по дороге царей, ибо все понимали, куда бы ни отправилась с сообщниками Беглянка, они не могли удалиться в пустыню, От пути, где имеются колодцы. Только когда наши поиски не увенчались успехом, я смелился приехать к вам, в семилюстивейший эмир Малик, да пребудет на вечность с вами милость Аллаха. Закончил свою речь бедуин. Я признаю свою вину, и только вам решать, каково будет наказание. Я с готовностью приму все, что прикажет мой повелитель. Абу Хасан пополз к Аль-Адилу и стал целовать. И ушитые серебром башмаки, Молик ударом ноги оттолкнул бедуина. Этот шакал был ему противен. Подумать только, а он ведь столько лет доверял ему, обблагодетельствовал возвысил. Теперь же этот действительно заслужил того, чтобы его голова украшала пику на воротах Элькуца. Но первая ярость, алядиля уже прошла. Немного успокоившись, он подумал: Что куда бы ни направилась Жанна, вряд ли она так скоро сумеет попасть к крестоносцам. Да и то гневное послание, какое Саладин получил от короля Ричарда, указывало, что Жанна ещё скрывается. Ричард узнал, что его кузина не погибла, и угрожал султану, что тот трижды заплатит, если родственница Милека Рика не будет возвращена в кратчайшие сроки. Саладин даже гневно высказал брату или в немедленно привести англичанку в Иерусалим. И тут приезжает этот бедуин и рассказывает, что пленница сбежала. И он мог бы разрезать твое брюхо, Абу Хасан, и увелечить наполнить его раскалёнными углями. Аллах свидетель, ты заслужил это. Но всё же, памятую твои прежние заслуги, о повелитель, памятую твои прежние заслуги, я пощажу тебя. но ты немедленно отправишься в пустыню и будешь искать эту женщину, как самую драгоценную жемчужину в созданном Аллахом мире. Ни единого волоса не должно упасть с ее головы. Она нужна нам, мне и самому султану. Ты родился в пустыне, Абу Хасан. Ты хорошо ее знаешь, и ты будешь обшаривать каждый камень, каждую скалу и песчаный холм, пока не нападешь на след беглянки и не отыщешь ее. Такова моя воля. Абу Хасан низко склонился и стал пятятся к выходу.